Глава 3. Санкция. Как часто это бывает, обстоятельства оказались выше нас. Мой разговор с генералом Турчиным не задался с самого начала. Командующий Рависким ТВД сообщил сведения об эскадре Ауткома, которая вошла в Аманский залив сегодня днём. Если погода не изменится, корабли противника пересекут водную границу Ирана с минуты на минуту. Турчин потребовал ускорить эвакуацию и отключился. Командный пост заметно опустел. Часть операторов уже покинули крепость, остались лишь связисты и смена спутникового наблюдения, координирующие обстановку на ничейных территориях. Я облокотился на выдвинутую консоль, потёр шею и взглянул на Гомес, скучавший за своим пультом. Она сидела ко мне боком, отчего подбородок казался чуть более крупным, точнее мужским. Забыла снять кепку, волосы убраны, нос прямой, как у Валькирия сейчас весьма сильно походила на Кларка. Неужели? Майор, я поднялся из-за пульта, выйдем на минуту. Не хотел говорить перед подчинённых, хотя вряд ли кто-то из них услышит подробности. Все в наушниках и пределе. Денис начала она: "Если хочешь убедить меня, кем тебе приходится Кларк?" Гомас уставилась на меня снизу вверх не моргая. "Валькирия, я должен знать. От этого зависит многое." "Он мой отец." "Хорошо," я кивнул. "Очень хорошо. Пожалуйста, свяжись с ним." Но так, чтобы разговор прошёл в тане от контрразведчиков. Твой отец контролирует инфозащиту штаба ТВД. Он проводил сделку с Трайбайком и наверняка имеет закрытый канал экстренной связи, который тебе известен. Гомос не ответила сразу, раздумывала. Я бы мог озвучить просьбу иначе, но было бы бестактным намекать на использование Кларком служебного положения в личных целях. Валькирия такое почувствует сразу и откажется. О чём ты будешь говорить с отцом? Наконец спросила она: "Да и всё услышишь. Я хочу знать сейчас. Валькирия, давай не будем терять времени, просто позвони генералу и всё". Она качнула головой, дунув на выбившуюся из-под кепки прядь, поджала губы. "Не собираюсь вас компрометировать". "Как можно убедительнее сказал я. Дело касается сотрудника Трайбека и лаборатории, доступ к которой безвозвратно утрачен. Уверен, у сотрудника есть информация об Искине. Но мне он её не выдаст. В её глазах промелькнуло любопытство и даже немного зависти. Не знаю, что она думала насчёт собственной карьеры и вообще о ситуации в целом. Гомы сопорода людей, фанатично преданных своему делу. У неё есть цель, мегацель вычислить местоположение Искина и прекратить войну. И я решил сыграть на этом. Ты Она запнулась, но тоже продолжила безошибочно указав на восток. Ты нашёл что-то важное там, в заливе. Да, и хочу сообщить сведения Кларку. Идём? Я направился в сторону лестницы, ведущей в коридор, по которому можно попасть на запасный КП. Что это? Расскажи. Гомуз догнала меня уже на ступеньках. Это не что, а кто? Бросил я через плечо. Сейчас узнаешь. Пустынными коридорами мы добрались до КП. Я так и не смог привыкнуть к крепости. Никогда не страдал клаустрофобией, но сейчас казалось, глухие потолки и стены давят массой, намекая: "Уходи, ты здесь чужой". Раньше почти не обращал на это внимания, потому что в коридорах часто попадались люди, слышались шаги и голоса. Гомс села за командирский пульт, я открыл ей доступ к системам связи, и она попросила встать рядом, надев наушники. Не знаю, как она это сделала. Спустя несколько секунд каким-то образом совместилась работа аппаратных средств с виртуальным оборудованием. Я был в полной уверенности, что разговор пройдёт в чате, на худой конец услышу голос генерала, но на главном мониторе вдруг появился сам генерал, за ним виднелся шкаф. Гомос установила прямое соединение с компьютером Кларка в кабинете штаба на базе Аравийского ТВД. Как дела, дочка? Кларк помассировал прикрытые веки. Дыхнул на изящные очки с квадратными стёклами и принялся протирать их бархатистой тряпочкой. Никогда не видел, чтобы генерал пользовался очками. Он сидел к нам в полуобороте, облокатившись одной рукой на стол, вид у него был усталый. Я тактично кашлянул в кулак. Кларк резко повернулся к экрану. "Приветствую вас, генерал", сразу начал я. "Денис Ковоч на связи". Не вините дочь за использование служебного положения, но дело, о котором пойдёт речь, не терпит промедления и не потерпит чужого внимания. Кларк отложил очки, кивнул. Усталость на лице как не бывало. В кабинете теперь сидел собранный, подтянутый офицер, а не заботливый отец, заскучавший по общению с дочерью. "Цэр", продолжил я. "Несколько часов назад на противоположном берегу залива мною обнаружен анклав. Там проживает чуть меньше сотни людей, клан который возглавляет некий Али, работавший когда-то на корпорацию Трайбек. Али учёный, иранец, примерный возраст 40-50 лет. Он вам знаком? Генерал покачал головой и сказал: Слишком мало исходников. Нужна хотя бы фотография или полное имя. Ясно. Я покосился на гомус, застывший в нервном напряжении рядом. Али создал анклав, питает капсулы родни от реактора в Бушире. Клярг взял карандаш и что-то записал на листке. Продолжайте, Ковач. Не обращайте на меня внимания. Он на парам мгновение исчез с экрана. Из динамиков донёсся шорох шагов, щелчок дверного замка, и генерал появился вновь, но уже без листка, видимо, вручил записку помощнику. Реактор со слов Али должен выйти из строя в ближайшее время, но Иранец как-то нашёл способ остаться в виртуальном мире. Он хочет прервать коммутацию и уйти. Я пожал плечами и начал жестикулировать. Не знаю, куда именно уйти в созданную им локацию вне платформы, вне геовеба. Во всяком случае, я так понял его слова. Он вернул меня в крепость, но попросил взамен ободолжения. Я быстро пересказал детали нашего соле разговора, достал навигатор и продемонстрировал устройство Кларку. Озвучил мысль насчёт аналоговых телефонных линий, за которыми не следит Кило 7.2. Ив концерт добавил всё, что думаю по поводу разрыва связи между сознанием и нашим телом в капсуле. Генерал, это решение многих проблем, прежде всего для смертельно раненых бойцов. У Али есть технология, позволяющая обойтись без коммутации. Насколько мне известно, Кило 7.2 тоже владеет подобными приёмами. Он уже похищал наших офицеров. На мгновение Кларк переместил укоризненный взгляд на Гомас. Видимо, поняв, откуда у меня информация насчёт похищений, но я не стал прерываться. Он заставил работать на себя руди Новака. Но это не главное. Получив бессмертие, наши люди, речь сейчас о тех, кому нечего терять, кто и так обречён, смогут привязываться к точкам возрождения, как это делают боты Ауткома. Ворнет может создать новые силы специального назначения, сформировать отряды бессмертных и переломить ход войны. Когда Али планирует покинуть платформу. Кларк взял новый листок и начал что-то записывать. Со дня на день, сер. Почему вы думаете, что Али откроет свою технологию Ворнету? Генерал продолжал делать записи, не поднимая головы. Я поставлю его перед выбором: либо информация, либо он останется здесь. Это риск. Кларк жирно подчеркнул какое-то слово и взглянул на меня. Никаких гарантий, что Али выдаст технологию. Думаю, стоит попробовать. Он вернул меня обратно, рассчитывая на помощь, но прежде ставил перед выбором. Я собираюсь ответить ему тем же. Генерал повернул голову, глядя с прищуром в окно кабинета, находившееся за пределами экрана. Получив информацию, он постучал тупым концом карандаша по столу. Необходимо ещё вернуться. Для этого я и связался с вами. Санкционируйте тайную операцию, генерал, без доклада наверх. Только вы и я будем и я Вдруг ставила Гомас: "Я должна в этом участвовать". Красноречивый взгляд генерала говорил об обратном. "Я тоже так считал. В присутствии Гомас нет необходимости. Сэр, предлагаю задействовать с целью прикрытия группу 7503 под командованием капитана Бирата. Мы справимся. Я встречусь с Али, получу сведения и использую два программируемых автомата, чтобы покинуть район". Валькирия встала, вытянула в руки пошвам и громко заявила: "Генерал, сэр, разрешите обратиться". Вот прямое создание. Куда рвётся? У нас же фактически билет в один конец. Не разрешаю, тятьке майор. Продолжайте, командир Ковач. Спасибо, сэр. В подводных аппаратах по три места, но мы выгрузим из одного спасательное оборудование и разместим четвёртого бойца. Добро. Санцы у вас в кармане. Майор Гомес, оставьте нас на минуту. Покрасневшая от возмущения и обиды Валькирия вышла из комнаты. Цэр Повернулся я к экрану, когда убедился, что Гомас плотно закрыла за собой дверь. Надеюсь, вы понимаете, на что идёте. Конечно, сэр. Если операция провалится, никто, кроме вас и майора, не будет знать об этом. Мне бы хотелось поручить вам ещё одну задачу. Оказавшись в лаборатории, её желательно уничтожить, возможно, ценой собственной жизни, лейтенант. Я готов, сэр. Только возникла пауза, сжав руку в кулак, Кларк мял его крепкими морщинистыми пальцами. Мне придётся рассказать обо всём капитану Бирате и бойцам, наруша молчание я. Всё то, ну, вы знаете, сэр, о чём я. Иначе операция сильно усложнится, выполнить её станет практически невозможно. Разрешаю довести командиру группы и бойцам реальную обстановку. Что-то ещё? Лоб Кларка покрыли морщины. Видимо, вопрос был написан у меня на лице. Разрешите личную просьбу, генерал. Кларк, кну. Сэр, если что-то пойдёт не так, если мы встретились взглядами, и я уверенно продолжил. Отключите меня, сэр, а лучше пристрелите. Мы со скином теперь вроде кровников, не хочу доставлять ему удовольствие, если Надеюсь, вы меня опять поняли, сэр. Да, разумеется. Я читал ваш вчерашний отчёт. Спасибо, сэр. Конец связи. Генерал прервал соединение, а я опустился в кресло. Как отреагируют парни на то, что я снова втянул их в рисковое предприятие? Рисковое даже мягко сказано, скорее, подписал на смертельный подвиг, о котором никто не узнает. При любом исходе операции Кларк её засекретит. Риск оправдывают цели, но не жизни людей, особенно когда за них кто-то решает, не спрашивая личного мнения. Наверное, сильно желала вернуться в группу. Там все свои. Всё гораздо проще. И, наверное, поэтому предложил Кларку задействовать проверенных людей, людей, которым я беззаговорочно доверял. Выйдя в коридор, я прошёл мимо Гомас, по-прежнему погружённый в мысли, как всё поднести бойцам, какие слова сказать. "Денис", окликнула Валькирия, и я согнул руку с отведённым вверх указательным пальцем. "У Бориса Жебровский брат умер. Сообщить сейчас или потом?" Я встряхнулся и подозвал Гомас, уточнив: "Группа капитана Бирата ещё в крепости?" Да, я едва успела задержать их у бытия наберег. Она весьма проницательна. Мы бы сработались. Да чего там, уже сработались. Даже немного жаль с ней расставаться. Денис, я хочу. Ещё раз взглядились, в глазах появилось сожаление. Вот только не надо всего этого женского. Поговорим, когда вернусь. Ты не то подумал. Она даже сплюнула от досады. И правда, с чего вдруг решил, что гомыс пробило на сантименты? Я хотела помочь с вооружением и разработкой плана, когда ты с группой останешься в крепости 1. Да, конечно, кинул я. А сейчас слушайте приказ, майор. Группе Бэрата спуститься в доки. Вам оставаться в запасном КП. Выполняйте. Я абсолютноavalно направился к лестнице. Нужно быстрее заканчивать эвакуацию.